«Как же я?» — чуть не плача спросил Гоша. «Мне домой-то нельзя, и, и к бабке нельзя, и в милицию. Можно я здесь поживу? Хоть и на заварных макаронах, но всё-таки в безопасности». «Живи», — ответила Ленка, сильно расстроенная его видом, забыв, что дача не её, Наташкина. «Сестра тебе вряд ли спасибо скажет», — ехидно напомнила я. — Надо быть человеколюбивой, — начала Ленка, но тут, должно быть, вспомнила про зарытые денежки. Лицо её сморщилось, точно она съела кислое, а на глазах выступили слёзы. — Мы не можем его здесь оставить, — продолжила она. — Это точно, — согласилась я. — Мой долг, как медика, — быть сраненым. — Угу. Тогда ты тоже оставайся, а мы поехали. Ленка повисла на моём локте и увлекла меня в кухню. — Катя... Мы не можем его здесь оставить и не можем выгнать. Хоть он и уйдет, но все-таки живое существо. Поживем немножко здесь, а? До завтра. И денежки наши будут под присмотром. Но в конце концов, здесь свежий воздух. Хорошо. Не стала спорить, и мы вернулись в комнату. Наш долг быть у постели умирающего, сообщила я. То есть долг вообще-то Ленкин, но я не могу ее оставить наедине с этой темной личностью. От придурка, который мечтает стать киллером, хорошего ждать не приходится. Я начал Игорёк, но под моим пылающим взглядом сник. Предлагаю сдать его ментам? Возвысил голос Матвей. Они его подлечат и определят надёжное место, пока он и в самом деле кого-нибудь не убил. Это мы уже обсуждали, нахмурилась я. Большое тебе спасибо и... Тогда я тоже остаюсь, заявил герой. Признаться, я обрадовался Особо светлой личностью он мне не казался, но в дом он вломился, нас спасая, и бандитов не побоялся, когда рядом такой парень на душе как-то спокойнее. Подискутировав еще немного, мы распределили обязанности. Гоша страдал, Ленка его лечила, Матвей отправился в магазин за продуктами, а мне на долю выпало готовить. Впрочем, я не возражал и даже радовала, что в тишине и покое смогу все обдумать. Ну, насчёт покоя я дала маху. Как только Матвей вернулся из магазина, сразу же обосновался на кухне под тем предлогом, что мне будет помогать. Помощник из него оказался такой, что лучше бы телевизор смотрел. Но на даче телевизора не имелось. Мне показалось, что если Матвей, когда я чистил картошку, то за давностью лет успел забыть, как это делается. Однако отказать ему в старательности я не могла. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, смотреть на Матвея было приятно, а с другой — крайне неприятно осознавать, что ничего хорошего мне его соседство не сулит, раз он Наташкин парень. Отбивать парней и подруг недостойное занятие. К тому же я была убеждена, что соперничать с Наташкой — глупость несусветная, она красавица, старше меня и значительно умнее, короче, шансов нет. И не предвидится. Но опять же, из детективов я знала, что такие вот... Красавчики очень опасны для невинных девушек, к которым я скромно причисляла себя. Бабушка надвое сказала, что он положительный персонаж. Под личиной милого парня может скрываться практически кто угодно. К примеру, злейший враг. Вот если парень был уродливый, тогда, конечно, больше вероятности, что он свой. Обычно такие очень привязчивые и преданные. В детективах я имею в виду. Но когда рядом топчется тип чуть симпатичной обезьяны... Смотреть на него, наверное, не столь приятно. В общем, я не знала радоваться или грустеть от того, что в нашей непростой истории появился этот персонаж. Поначалу Матвей помогал мне молча, старательно честил картошку, роняя то нож, то корнеплод, то начинал сосать обрезанный палец. Прекрати издеваться над продуктом, не выдержала я. Я с армик картошку не честил, разучился, с обидой заявил он. Это легко поправимо, буркнула я. «Ты любишь готовить?» «Я люблю есть». Родители часто в отъезде, так что приходится делать себе приятное своими руками. «А парень у тебя есть?» какой ты имеешь отношение к чистке картофеля?» — удивилась я. «Никакого», — покачал головой Матвей. «Просто пытаюсь понять, кто втравил тебя в скверную историю». Само собой, такое заявление не пришлось мне по душе, и ответила я сердито. «Никто меня никуда не втравливал!» «Ну, то, что вы что-то скрываете, я понял сразу», — продолжил Матвей, не обращая внимания на мои слова. «Однако ваше упорное нежелание обратиться в милицию всерьез меня беспокоит». «Но я же объясняла!» «Да чушь все это отрезал он. На пугливых вы не очень похожи. Между прочим, если бы мы вызвали милицию там, в доме, возможно, убийцы уже сидели бы в тюрьме, и бояться их было бы довольно глупо». «А дружки?» — нахмурилась я. «А ты случаем не знаешь, кто у Димы сейф вскрыл?» — невинно поинтересовался Матвей. «По твоему, я позволила бы кому-то ограбить собственных друзей?» — не осталось я в долгу. Он задумался. «Ну, «В это трудно поверить, — наконец изрёк он. А что за отношения были у Наташи с Димой?» «Она у него работала», — ответила я, поворачиваясь к Матвею спиной. «Может, они поссорились?» Или он, к примеру, ей зарплату повышать не хотел? м mm, такого она не говорила. Они с Димой дружили, и мы, кстати, тоже. Он даже нас в кафе приглашал, так что твои намёки... — Всему должна быть причина, — глубокомысленный изрёк герой. — И вашему дурацкому поведению тоже. — А давай поговорим о причинах, — обрадовалась я. — К примеру, с какой стати ты торчишь здесь, истязая овощи? «Потому что, как взрослый человек, я не могу оставить вас в такой ситуации. Мало того, что вы впутались в скверную историю, так еще ведете себя. Глупее не придумаешь». «В каком смысле?» — возмутилась я. «Во всех. Кому было сказано дальше калитки не ходить?» «Ты теперь всю жизнь будешь этим попрекать?» «Я должен быть уверен, что в следующий раз вы станете делать лишь то, что вам велели». «Миленько так ответил он». «Хорошо, что я человек воспитанный, не склонный к громкому выяснению отношений. Я просто уперла руки в бока и сказала выразительно, «А вот об этом даже не мечтай». «О чем?» — прикинулся он удивлённо. «О том, что будешь здесь командовать». «Если хочешь знать, ты у меня на подозрении», — решила я с ним не церемониться. «Очень может быть, что появился ты не случайно». «Мы-то уже обсуждали и... «Я имею в виду, не случайно познакомился с Наташкой». — До знакомства с тобой у них сейфы не вскрывали. Матвей открыл рот, собирая что-то ответить, да так и замер. — Что такого я успел сделать, что у тебя возникли чёрные мысли на мой счёт? — через некоторое время, весьма продолжительное время, — спросил он. — То, что ты полез во всю это, очертя голову. Ты считаешь, что мы чего-то не договариваем, потому что не желаем идти в милицию. А я считаю, ты тоже темнишь, потому что лезешь не в своё дело и не думаешь, что обведёшь нас вокруг пальца. Детективы читаем, а такие, как ты, обычно оказываются главарями мафии, желающими лично разобраться в том, что происходит. «Я главарь мафии?» — вытрачил он глаза. «Да я и мафии ты никогда не видел!» «Все так говорят!» — кивнула я и добавила сурово. «Сиди здесь!» И пошла в комнату, где осталась пара детективов с того времени, когда мы здесь отдыхали с Наташкой. С ними я и вернулась в кухню. «Держи», — отдала я книги Матвею, — «и больше мне голову не морочь!» Он скривился, увидев женскую фамилию на обложке, но от картошки был рад отделаться и устроился в кресле-качалке возле окна. В течение первого получаса он еще реагировал на окружающее, потом увлекся, да так, что вроде и есть расхотел. Ленка ставил опыты над Гошей, тот изображал умирающего. Матвей осваивал детектив, а мне делать было нечего, и я пошла поливать пион. За этим занятием меня и застал Матвей. — И много у тебя таких книжек? — спросил со вздохом. — 46 шесть, — ответила я. — И ты их все прочитала? — Само собой. — Да, тогда у меня и вправду никаких шансов чтобы я не сказала, не сделал, ты всё иstalkuешь по-своему. Ага, ответила я. самое время смыться продолжил он. Где пожить неделю я найду, а там и квартиру мою освободят. Но ваши проблемы меня совершенно не волнуют, вот только уйти я не могу. И причина проста. Детектив это, конечно, прекрасно, но реальная жизнь далеко не детектив. То есть и в ней детектива хватает. Только кто будет следить за тем, чтобы с главной героиней ничего скверного не случилось? Чтобы не обидели, не ударили. «Кстати», — улыбнулся он, — «в детективе герани находят деньги, не меньше миллиона. А в нашей истории они есть?» Я с тоской посмотрела на пион и вздохнула невольно. «Ну, короче, можешь считать меня главным злодеем». Но я никуда не уйду и буду следить за тем, чтобы детектив не обернулся большой трагедией. «И откуда такое человеколюбие?» — съязвила я и услышала в ответ. «Мам так воспитал». Вечером, выпив чай, мы устроились на ночлег. Матвея постелили в кухне. Там был диван. Игорька устроили на террасе. Ленка считала, что ему нужен свежий воздух, а мы легли в комнате. Только мы забрались под одеяло, как Ленка зашептала. Я звонила Наташке. «Бандитский телефон у меня есть. Можем хоть завтра договариваться о встрече». Я нахмурилась, пытаясь сообразить, о чём она, и когда поняла, глухо простонала. «Слушай, ну, может, без бандитов обойдёмся?» «Как это без бандитов?» «А кто нам объяснит, за что Димку убили?» «Нет, всё надо делать, как положено. И ты сама говорила...» «У нас уже есть Гоша». «И Матвей». «Кстати, о Матвее. Ты просто обязана его обольстить. Я бы сама не против, но у меня не получится. Когда рядом такой парень, я путаюсь в мыслях. Угу. А кто с ним всю ночь откровенничал? Так это по-дружески. Человек человеку друг. А здесь надо... Да иди-то к чёрту, не выдержала я. Если ты по поводу Наташки беспокоишься, так она дала добро. Для общего блага ей мужика не жалко. Она сейчас... — Усилена детектива читает и всё прекрасно понимает. — В смысле, в какой непростой ситуации мы оказались, и жмотничать в этом случае даже неприлично. Главное, чтобы ты сама не увлеклась и умно бы крутила им и так, и эдак. — Таким покрутишь, — буркнула я. — Мы в тебя верим? Ну хотя бы попробуй. — Ну и что, по-вашему, он должен для нас сделать? — Всё, — лаконично ответила Ленка и продолжила приговаривать. «Пропадём без мужика. У нас ни машины, ни кулаков, ни идей. Зато уже есть убийцы, труп и на хвосте милиция. И без помощи нам никак нельзя». «Ой, как сердце-то болит!» — сменила на тему. «И таблеточки никакой!» Всё на окошу извела. «Скоро Фазер выйдет из запоя, мы ни на шаг не продвинулись». Она ещё что-то говорила, но я к тому моменту уже дремала и мало что слышала. Утром Ленка разбудила меня не свет ни заря, предложив ехать в город, пока мужчины ещё спят, но не тут-то было. Мы только успели кровать застелить, как в комнате появился Матвей. «Куда собрались?» — спросил с порога. «А с чего ты взял?» — удивилась Ленка. «С того, что проснулись рано». «Молодым красивым девушкам положено спать до обеда». «А сам-то чего вскочил?» — поинтересовалась я. «Есть подозрение, что вы сбежать решили». — Да куда со своей дачи-то бежать? — отмахнулась Ленка. — Не знаю. Но предупреждаю честно. Одних не пущу. — У меня это... свидание, — промямлила подруга. — Отлично. Мы искать Катей тебя в машине подождём. — Катька со мной пойдёт. — У неё что, тоже свидание? — Ну... это не совсем свидание. Отстал бы ты. Честное слово, сморщилась она. Хорошо, буду ждать машине в одиночестве. А как же Гоша, удивилась я. Кто подаст воды страдальцу? У него идеалы. Так что пусть готовит себя к испытаниям. Полежит денек, может в мозгах прояснится. Стало понятно. Избавиться от Матвея, возможно, мне представляется. Гоша сладко спал, мы оставили ему записку и поехали в город. Для начала заглянули ко мне на квартиру. Пока Ленка заговаривала Матвея зубы, я, укрывшись в ванной, набрала номер Наташкина у бандита и услышала. «Чё надо?» Мысли покинули меня, и я начала без огонька. «Я... ваш телефон...» «Ты Наташкина подруга, что ли?» Пробасили в трубку. «Звонила она мне. Чё за проблема?» «А можно я вам о проблеме при личной встрече?» — пискнула я. — Можно, — милостиво согласился он. — Ты клуб бысики знаешь? — Нет. — Плохо. Пиши адрес Масловка, 34, вход через двор, позвонишь дверь, меня спросишь. Он подумал и добавил, — Алексей меня зовут. — Алексей Шалый. Это фамилия, — посуровил он. — И когда можно поехать? — Да хоть сейчас. — и отключился. — Едем, — сказала я, возвращаясь в комнату. «Куда — Куда? — спросил Матвей. — В клуб Босики. Не стала я скрытничать, предполагая, что он всё равно узнает, куда мы отправились. На лице Матвея явственно читалось недоумение. — Это мужской клуб, — изрёк он. — Девушек туда не пускают. То есть они там, конечно, есть, но... У нас там встреча, напомнила я. С Ленкиным парнем. Угу. <связывая> он обещал меня на работу устроить. Э -э фельдшером. Я закатила глаза, когда мы шли к машине, шепнула подруге. Ты уж лучше молчи, чем глупости болтать. Я от волнения, Кать. Я на очень рассчитываю. От этого разговора, можно сказать, вся наша жизнь зависит. А у тебя все-таки опыт. Какой? С бандитами разговаривать? Может, повезет. Человек он хороший. Наташка не стала бы с кем попало дружбу водить. Шедший впереди Матвейна вострил уши, и разговор пришлось прекратить. Клуб «Босики» располагался почти в самом центре города, но в довольно тихом переулке. Здесь всего-то восемь домов, впереди на холме церковь, далее дорога спускалась вниз к реке, района обульвовали люди с деньгами. Когда-то частный сектор сплошь состоял из деревянных домов, теперь район украшали дворцы с лепниной, но чтобы попасть к ним, следовало проехать по улице. Труда, что вела к реке. Оттого Масловку можно было смело причислить к местам благословенным и не только из-за близости церкви. Тишина здесь царила прям-таки завораживающая Проезд на машинах был запрещен, чему я порадовалась. Матвей припарковался возле Иллюзиона и на Масловку мы с Ленкой пошли пешком. Слева банк, справа офис какой-то фирмы, снова офис, и, наконец, двухэтажное здание в стиле русский модерн с израстцами на фасаде, дубовые двери и рядом скромная табличка золотыми буквами по серебру «Босяки». Мы разглядывали табличку с большим интересом, пока не вспомнили, что нам вообще-то не сюда, и направились во двор. Во дворе была стоянка с выездом на улицу Труда, но сейчас она пустовала, если не считать двух иномарок, скромно притулившихся укованного забора. Время для посещения клуба самое неподходящее, впрочем, привычки босяков мне неизвестны. Металлическая дверь, выкрашенная чёрной краской, выглядела исключительно впечатляюще, дверная ручка отсутствовала, зато рядом был звонок. Ленка, испуганно взглянув на меня, нажала кнопку. Если честно, подмывало сбежать, но я попыталась взять себя в руки. Тут дверь распахнулась, и я увидела рослого парня лет двадцати пяти со зловещего вида шрамом на щеке. Глаза мои сошлись у переносицы, и я бы наверняка лишилась чувств, если бы парень вдруг не улыбнулся, спросив весело, «Кому так повезло сегодня?» Видя, что с ответом наметились проблемы, он хихикнул и задал наводящий вопрос. «Вы клюшки, что ли?» ага Дружно кивнули мы. «Ну, проходите». Мы вошли в узкий коридор, дверь за нашими спинами захлопнулась, и этот звук вызвал во мне душевный трепет. «Идите за мной», — сказал парень, продолжая улыбаться, и мы пошли. Он привел нас в небольшую комнату. Диван, два кресла, журнальный столик, на нём телевизор. В настоящее время в одном из кресел сидел молодой человек, который при нашем появлении повернулся, а потом точно нехотя встал... Рост он был выдающегося, и комплекция не подкачала. Тёмный костюм с галстуком и белой рубашкой, казалось, неминуемо треснет при первом резком движении. Кстати, костюм был не из дорогих, что слегка удивило, но я напомнила себе, что Алексей не самый главный бандит в городе, и некоторая экономия ему простительна. В остальном он порадовал. Был лыс, кривонос, светлоглаз, Кривил губы и хмурился. В общем, гош Куценко в очередном сериале. Но от Гоши балдела Ленка, а не я. Это во-первых. А во-вторых, в глазах Алексея присутствовала некая дурнинка, что слегка настораживала. Впоследствии выяснилось, что мои предчувствия оправдались. Парнем Лёха был недалёким, и лишь идиотки вроде нас могли доверить ему важное дело. Ленка при виде такого сокровища просияла. Потом пошли ужинки, прыжки. И обычно для в такой ситуации... То есть, когда дурёха видит предмет своей мечты в опасной близости. Понаблюдав за подружкой, я тяжко вздохнула. «Привет!» — забасил сурово Алексей, должно быть, по привычке сунул мне свою пятерню. Я на неё ставилась недоумение. Он вроде засмущался, но подскочившая Ленка спасла ситуацию, схватив его ладонь двумя руками, интенсивно встряхнула, и зарождающаяся дружба была спасена. «Ты Катюх, да?» — спросил толковый парень, глядя на меня. — Ага. — А я Елена, — кивнула подружка. — Очень приятно, — заявил он и вторично пожал ей руку, от отчего Ленка налилась румянцем и скромно потопилась. — Это... садитесь, — сказал Алексей, почему-то смутился и добавил. — В смысле, присаживайтесь. Мы устроились на диване, он повернулся к приятелю, который с блуждающей улыбкой замер у порога и сказал... Серёг ты там присмотришь?» Серёга кивнул и молча удалился, а я невольно поёжилась. Ясно было, что мы угодились с подружкой в вертеп, и присутствие настоящего бандита отнюдь не успокаивало даже наоборот. Я начала подозревать, что большого дурака сваляло, явившись сюда. «Ну, чё вас там? Выкладывайте!» — пробосила наша надежда, теперь весьма сомнительная. «У нас Диму убили!» — заявила Ленка, — Подружка жаждала быть на первых ролях, я её понимала и лишь молча кивнула. «Какого?» — нахмурился Алексей. «Наташкинова, её друга и работодателя». «А?» «Она говорила». «И чё?» «Хотелось бы узнать, кто убил», — удивлённо пояснила Ленка. «С её точки зрения желание было очевидным, но Алексею так не показалось. Он ненадолго замер, потом перевёл взгляд с Ленки на меня и всё-таки сказал...» «Понятно». «А что надо?» «Как? Чего?» — пришла Ленка в изумление. «Убийцу? Естественно!» «Так это вам к ментам!» — озарила его. «Менты нам ничего не скажут, они вообще с нами разговаривать не хотят, а нам очень нужен убийца!» «Зачем?» — на физиономии Алексея появилось вполне понятное удивление. «Как зачем? Он же Диму убил!» «Да, на конкурсе бестолковости эти двое поделили бы первое место», — мрачно решила я, надумав поучаствовать в разговоре. Наташка переживает из-за работы, и из сейф украли документы, неизвестно, как теперь всё это отразится на строительстве. Наташка сама прилететь не может из-за сломанной ноги поручила нам разобраться в этой ситуации. Получилось довольно обтекаемо, а главное — складно. Алексей смотрел мне в рот и через слово утвердительно кивал. «Не знаю...» Понял ли что но обнадёжил. Нам бы желательно знать, были ли у Димы враги, кто хотел его смерти, то есть кому она могла быть выгодна. — Так у Наташки спросите, — обрадовался Алексей. — Наташка ничего не знает. Они в последнее время не очень ладили. — Ага, — кивнул Алексей. — Он у неё деньги стырил, она ко мне обращала, чтобы я его образумил. А в этом месте парень просветлел лицом, взглянул на нас и хитро спросил. «Говорит, нога у неё сломана!» «О, Господи! Так он, пожалуй, решит, что Димкина кончина Наташкиных рук дело. Вон как ухмыляется. Надо его как-то от глупых мыслей избавить. Боюсь, что деньги он стырил не только у Наташки, вот его за это и того. Надо полагать большие деньги, людей просто так не убивают». «Может, и стырил», — не захотел спорить Алексей. «У меня есть знакомый мент, можно, в принципе, к нему обратиться, но он вряд ли о чём знает, потому что он в другом районе работает». «Зачем нам мент?» — чуть не плача возмутилась Ленка. «Нам главный бандит нужен!» Тут Алексей поперхнулся и так на нас посмотрел, что я всерьёз решила. Либо сейчас на стенку полезет, либо караул заорёт. Укоризненно взглянула на Ленку, вот чему её только в институте учат. Надо было человека подготовить, но Алексей сумел взять себя в руки и на стенку не полез. Шмыгнул носом и дипломатично спросил. «Кто?» «Ну, главный мафиози. Ты что, крестного отца не смотрел?» «Смотрел, конечно. Но мне он не очень понравился, затянутый вообще. Я больше наши фильмы люблю». «О, я тоже!» — обрадовалась я, но сейчас не об этом. «В нашем городе есть организованная преступность?» «Есть». — пожал плечами Алексей. — Везде есть, а мы что, рыжие? — Ну, и кто-то стоит во главе неё, — продолжила я задавать наводящие вопросы. — Ну, стоит. — Кто? — Откуда я знаю? — выторщил глаза Алексей, чем смог довести Ленку до бешенства. — Какой ты после этого бандит, если элементарных вещей не знаешь? — Кто бандит? Возмутился Алексей. «Сама ты... чокнутая, да?» Ленка моргнула, жалко сморщилась и перешла на ласковое поскуливание. алёша ты... не таись. Здесь все свои. Мы тебя не выдадим. Вот тебе крест, только помоги!» Парень повернулся ко мне, точно ища поддержки, а я на всякий случай поинтересовалась. «Может, у тебя есть знакомые в определенных кругах?» Очень нужен человек, который разобраться поможет. В чем разобраться-то, взвыл Алексей? И тут стало очевидным, что особой смышленностью парень не блещет. Видишь ли, — вздохнула я, — нам желательно знать, кто на диму зуб имел. А в таких вещах люди криминального мира, как правило, хорошо осведомлены. Нам бы потолковать с одним таким осведомленным на взаимовыгодных условиях. Ладно. — кивнул Алексей, подозревая с одной целью от нас избавиться. — Я поспрашиваю, вдруг кто и найдётся. Осведомлённый. — Спасибо. Не придумав ничего лучшего, ответила я, поднимаясь. Ленка тоже оторвалась за от дивана и спросила. — А что это за клуб такой? — Клуб как клуб. Для мужчин. — Твой? — В каком смысле? — Ты-то здесь что делаешь? — «Работаю», — удивился Алексей. «Кем?» «Охранником, конечно, кем же еще?» «И в самом деле, не директором же, — подумала я. Алексей проводил нас до двери сурово хмурясь. Наверное, все еще за бандита переживал. А я недобрым словом помянула Наташку. Вот с чего она вообще взяла, что Алексей бандит? Внешность, правда, подходящая. «Зря только время потеряли», — сердито сказала подружка. Может, и нет у нас в городе мафии? Или есть, но ну, какая-нибудь засекреченная? засекреченными бывают агенты, а не мафия, вздохнула я. Может, тогда в ресторан? Вдруг повезет. Я попыталась сообразить, что нам делать в ресторане, а Ленка развела свою мысль. Ты же говорила, там мафиози ужинают. Наверное, ужинают, отмахнулась я. Что нам с того? А я бы все-таки сходила. Чем черт не шутит? Пока мы это обсуждали, успели выйти на улицу труда. Машина Матвея отсутствовала, и это неприятно удивило. «Хм, и куда он делся?» — буркнула Ленка, оглядываясь. «Неужели сбежал?» Хоть Матвей был у меня на подозрении, но такая возможность отнюдь не радовала. «Подождём немного», — вздохнула я, — вдруг появится. Минут через десять у меня зазвонил мобильный. Я взглянула на неизвестный мне номер, поразмышляла и ответила. «Вы где?» — раздался голос Матвея. — Ну, Гу, Там и стойте, я сейчас подъеду. Стоять пришлось еще минут 20 так что, когда я увидела его машину, на ум пришло много слов благодарности, но я о них забыла, лишь только увидела физиономию Матвея. Он был чем-то сильно разгневан и даже не пытался это скрыть. — Видеомагнитофон есть? — спросил наш герой сурово. — Есть, — испугалась Ленка. — Тогда поехали.